Генеральная репетиция. В замечательном антифашистском фильме Чарли Чаплина Диктатор есть такая сценка. Диктатор в своем кабинете играет с огромным земным шаром, как с мечом. Это гротеск, но он недалек от действительности. В одном из разговоров со своими клевретами Гитлер говорил прямо: Земной шар это переходящий кубок. Германский империализм не скрывал своих целей. Он стремился к мировому господству. Гитлер, Борман и Ежесними провозглашали во всеуслышание, что хотят создать всемирную Великогерманскую империю. И во имя этой преступной цели изобретались не менее преступные средства. Нюрберский процесс вскрыл ту зловещую методичность, с которой Гитлер и его сообщники готовили заговор против мира и человечества. Но в этом заговоре были свои ступени, свои элементы. Нацистские преступления начались не с газовых печей, не с вторжений в чужие страны. И еще задолго до развязывания Второй мировой войны нацистская партия провела нечто вроде генеральной репетиции. Эта генеральная репетиция была российская кампанией внутри самой Германии. Часто задают вопрос: почему Гитлер придавал своим российским идеям столь большое значение? почему из множества реакционных идей он избрал именно антисемитизм. Гитлер не был в этом вопросе оригинален. Он попросту заимствовал свой расизм у самых крайних немецких шовинистов конца XIX века, у знаменитого пангерманского союза. Расизм казался Гитлеру и его хозяевам наиболее пригодным средством, чтобы противопоставить его классовому сознанию немецких трудящихся. Своей расовой теорией писал в 1937 году Вильгельм Пик. Гитлерский фашизм предъявляет претензию на господство арийской расы, обосновывает свою идеологию военной политики, которая должна обеспечить германскому империализму господство в Европе. В предгитлерской Германии классовые рубежи были обозначены достаточно определенно. Гамбургский рабочий знал, что его враг – буржуа. Он знал, что рабочий еврей ничем не отличается от рабочего немца. Он знал, что Ротшильд ничем не отличается от крупа. Нацисты хотели смешать эти фронты, спутать рубежи, отвлечь трудящихся от борьбы против настоящего врага, посудить ему врага вымышленного. Расизм стал в гитлерской Германии государственной практикой. Здесь-то и вступил в действие аппарат Мартина Бормана. Прежде чем истреблять, надо было заняться определением, кого истреблять. Эта задача была поручена партийной канцелярии, которую возглавлял рейхслейтер Мартин Борман. Борман начал дело со свойственной ему педантичностью. Например, было решено, что все немецкие граждане еврейской национальности должны быть поставлены в особое положение по сравнению с другими гражданами рейха. Когда много лет спустя в Нюрнберге разбиралась эта зловещая процедура, то там выступил один свидетель, который рассказал. Партийная канцелярия во главе с Боровным дала ему чиновнику Имперского министерства внутренних дел директиву о том, как нужно действовать. Имя этого свидетеля было Ганс Глобке. Через 17 лет после Нюрнберга я присутствовал в Берлине на судебном процессе, на котором Глобке был уже не свидетелем, а обвиняемым. Слушали дело не американские военные судьи, а члены Верховного суда Германской Демократической Республики. Сходство между Нюрнбергом и Берлином было лишь в том, что, как в Нюрнберге на скамье подсудимых не было Мартина Бормана, Так и в Берлине на желтом кресле за невысокой перегородкой не было Ганса Глобки. Но это не помешало распутать плотный клубок российских преступлений, совершенных главарями Третьего Рейха. Выяснилось следующее. Педант и аккуратист рейхлейтер Мартин Борман, готовя истребление евреев, передавал через педанты и аккуратиста рейхсминистра Фрика свои директивы. Эти директивы поступали в соответствующий отдел Министерства внутренних дел, Где сидел педанты-аккуратист Ганс Глобки, который и доводил гнусное дело расовой дискриминации до конца. Ни Борман, ни Фрик, ни Глобки не держали при этом в руках пистолетов. Но законы, которые они разрабатывали, убивали людей. Они обрекали миллионы мирных жителей Европы на смерть в крематориях Освенцима, Бухенвальда, Майданека. Но вернемся от Ганса Глобки к Мартину Борману из эры Аднауэра в эру Гитлера. При всем различии служебного положения и роли в Третьем Рейхе у этих людей, Глобки и Бормана, есть очень много схожего. Они оба являются типичными представителями того особого рода преступников, который был рожден в Гитлеровской Германии. Это были преступники-педанты, убийцы-чиновники. Им было недостаточно просто уничтожить, им надо было ввести все это в рамки легальности, законы, директивы. Послушайте, впоследствии услышали эсэсовские бандиты на всех процессах. Разве мы нарушали закон? Наоборот, мы ведь только выполняли его, выполняли все, что нам предписано. Недаром один из таких господ, некий Хельфсгод, заявил летом 1963 года на процессе зондаркоманды 6. «Я всегда прилагал усилия, дабы все расправы, которые предписывались свыше, осуществлялись гуманно и без жестокости». Защитник поинтересовался, что значит гуманно. Хельсгодт ответил. Например, когда нам надо было расстрелять женщину с грудным младенцем на руках, то мы сначала расстреливали мать, а затем младенца. Цинизм этой фразы достоин Мартина Бормана. Исключительная роль Бормана в российской политике Третьего Рейха не оспаривается ни кем. Примечание. Расизм – бумеранг. Еще Энгельс предупреждал, что не может быть свободен народ, угнетающий другие народы. Не может хорошо относиться к своему народу деятель, презирающий другие народы. Гитлер и Борман, посылавшие на смерть другие народы и рассматривавшие их как своих рабов, в конце концов и немцев считали своими рабами. Этому блестящее доказательство дал Мартин Борман. После войны в его архивах нашли поистине чудовищные документы – Касающийся судьбы его единоплеменников. Борман рассматривал как племенной скот. Вместе со своей женой он совершенно серьезно разрабатывал проект введения многоженства в Германии. Например, Герда Борман в качестве образца предлагала своему супругу заключить одновременно три брака, что предполагалось официально зарегистрировать. Супруг должен посещать каждую семью раз в две недели. Свое письмо с подобными предложениями Герда Борман закончила трогательной фразой. «Как тебе это понравится?» Супруг был в восторге и уже заготовил соответствующий законопроект. Лишь более срочные дела разваливавшегося Рейха помешали ему официально превратить Гитлерскую Германию в гигантское стойло. Его часто называют биологическим расистом. Это определение одностороннее, ибо легче всего свести все к биологическим инстинктам. Современные расисты Хендрик Хервурд, Ян Смит и Рой Веленский, губернатор Алабамы Уоллис, и же с ними охотно ссылаются на то, что совершают свои действия лишь из-за того, что ими повелевает человеческая природа. Они, мол, просто не могут переносить негров. И кроме того, негры потенциальные красные – Но все это было и остается маскировкой. Российские теории и российские преступления служат империалистическим идеям тех, кто стремится к мировому господству. Фашизм второй половины 20 века усвоил уроки, преподанные Гитлером и Борманом.